Глава 31. Здоровье его, хоть и было когда-то некрепко, во все время правление оставалось превосходным, если не считать боли в желудке, которые, по его словам, были так мучительны, что заставляли помышлять о самоубийстве.